Глава 13. Покушение «Какая гаубица? Откуда?» — эмоционально воскликнул тесть. «Вчера на станцию Мариенбург из столицы, с Путиловского завода, должен был прибыть спецэшелон с восемью новыми 150 миллиметровыми гаубицами и снарядами к ним для собственного его императорского величества сводного пехотного полка» ширинкин выбил их у Куропаткина через регента и императрицу. Ему для защиты Гатчинского дворца гаубицы понадобились, млять. Я чуть истерично не рассмеялся. Когда я впервые услышал про эту батарею от Михаила, еще прикинул для себя, что если бы она поступила, как и планировалось, на вооружение гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона в Стрельне, то гипотетически... Заговорщики могли бы организовать учение с маршем батареи и стрельно через Царское село к разливу реки Ижора, не переходя реку в районе Ивановки и Гатчинской мельницы, организовать огневую позицию и оттуда, с расстояния в 6 километров, открыть огонь по Гатчинскому дворцу. Но потом я отверг эту мысль как абсурдную. Во-первых, как корректировать огонь, а во-вторых, Эти орудия перенаправили в полк Его Величества к Ширинкину. Их захватили заговорщики, среагировал на мой ответ новым вопросом Аркадий Семенович. Только я попытался ответить, как в воздухе где-то за казармами Лейб гвардии Керосерского Ее Величества государыня императрица Марии Федоровны Полка, оставляя след из искор на высоте где-то 30-40 метров вспух небольшой синий огненный шар, а следом. Взлетела еще одна сигнальная ракета такого же цвета. «Что это?» — удивленно воскликнул тесть. «Корректировка огня артиллерии с помощью американских сигнальных ракет «Костон». Я не выдержал и выдал пару ругательств из любимого загиба Сандро, но быстро опомнился и, повернувшись кромке начал отдавать команды. «Лис, берешь четверку «Ангелов» и галопом несетесь туда», откуда взлетели сигнальные ракеты берите этих корректировщиков живьем рома я тебя очень прошу возьмите его или их живыми хоть ценой собственной жизни и быстро быстро пока они не скорректировали огонь по дворцу сделаю ермак развернувшись к бойцам лис проорал злой и его вот тройка со мной «Клещ с тройкой охраняете его превосходительство!» Ромко отстегивая на ходу парадную шашку, положенную при парадной форме, побежал к карете. Четверка ангелов, которая, как и вторая, успела экипироваться и вооружиться после посещения собора, дружно ломанулась за своим командиром. «Тимофей, а что это за сигнальные ракеты?» «Никогда о таких не слышал», — задал вопрос Беневский, — наблюдая, как подъесаул Селиверстов, подбежав к карете, открыл сзади ее багажный сундук и, положив в него шашку, достал ППС и лифчик с магазинами, после чего запрыгнул в открытую дверь кареты, где уже разместилась четверка бойцов. Возничий, который все слышал и видел, откуда взлетели сигнальные ракеты, стеганул вожжами по бокам коней, а потом неожиданно для всех завыл волком так, что у меня мурашки по телу пошли. И, видимо, не только у меня. Такого быстрого старта лошадей, запряженных в карету, с места в галоп, я еще никогда в жизни не видел. Дверь кареты сама отрывка захлопнулась. Мгновение, и черный воронок буквально вылетел в ворота и понесся по дороге через парк в сторону Гатчинского дворца. Рассказывать тестью историю изобретения сигнальных ракет американка марта Костон времени не было, хотя эта история сама по себе была интересной. В 21 год, оставшись вдовой с четырьмя детьми на руках после смерти мужа, Марта нашла в его бумагах чертежи сигнальных ракет, довела этот проект до ума и получила в 1859 году патент на это изобретение. В 1864 году она перепродала патент военно-морскому флоту США. Так на свет появилась система телеграфических ночных сигналов американской армии, состоящая из сигнального пистолета и картриджей сигнальных ракет 16 цветов. Мне о них доложил бывший агент Маклер, которого во Владивостоке перед началом русско-японской войны взяли в плен японские шпионы и зверски пытали, выбивая информацию о тайной сети русской контрразведки на Дальнем Востоке. Теперь титулярный советник Артемьев в аналитическом центре отвечает за отслеживание во всем мире патентов, связанных с новинками вооружения и тому подобного. Голова у этого молодого человека светлая, и память феноменальная. А что нескольких пальцев на руках не хватает, так не это главное для службы в аналитическом центре. Мы еще с ним прикидывали, как эти ракеты можно использовать в нашей армии или на флоте. Но ни Сандро, ни Сергей Михайлович еще два года назад, когда я им об этой системе рассказал, ею не заинтересовались. Она нет, и суда нет. Было бы предложено. Зато террористы их начали применять для корректировки артиллерийского обстрела. Просто охренеть. Да и покушение на царствующих особ с помощью гаубицы или батареи гаубиц тоже ни в какие ворота не лезет. Этого даже я не мог себе представить. Точнее, представил и отверг, как полный абсурд. За что и поплатился теперь. «Папа, про сигнальные ракеты потом расскажу», — начал я отвечать тестю. «Вы с мамой и Машей остаетесь здесь». В этот момент к нам подошли Нина Викторовна и Маша, которые на некоторое время после взрыва снаряда, удивленные, застыли у центральной входной двери в замок. «Тимофей, что происходит?» — нервно спросила теща, не дав мне закончить фразу. «Мама, папа все тебе расскажет, а я сейчас». Не закончив фразы, я рванул мимо опешивших родственников к двери помещения, где располагался местный узел связи. Дежурный телеграфист-телефонист с погонами вольно определяющегося, как я и предполагал, крепко спал. Его не разбудил даже грохот разрыва снаряда. «Боец, мать твою!» — прорычал я и от моего рыка телефонист подскочил вверх и буквально воспарил над столом с аппаратурой. «Связь с дежурным офицером по дворцовой охране! Быстро, боец! Две секунды у тебя! Одна уже прошла!» Надо признаться, через секунду телефонист уже накручивал ручку телефона, но соединения не произошло и через пять секунд, и через десять. «Ваше превосходительство!» — дрожащим голосом начал боец. «Связи нет!» «Вернее всего, обрыв провода!» Подумав, насколько же удачным оказался первый выстрел заговорщиков, что снаряд умудрился перебить телефонный провод, идущий к приорадскому дворцу, я скомандовал. «Садись за телеграф. Отбей информацию на дворцовый узел связи». Дождавшись, когда связист выполнит мою команду, успев представить себе, что на дворцовом узле связи сейчас наверняка паника, и служащие его, возможно, уже покинули, продолжил. «Дежурному офицеру дворцовой охраны. Точка. Срочно направить группу быстрого реагирования на станцию Мариенбург. Точка. Оттуда террористы ведут артиллерийский огонь по дворцу. Точка. А Ленин Зейский...» «Готово, ваше превосходительство!» Быстро отстучав телеграмму, браво доложил связист, а потом с сомнением в голосе произнес... «Только я не уверен, что и телеграфная линия не повреждена. Ее вместе с телефонной сюда от дворцового узла связи тянули». «Понятно. Сейчас поднимаешь всех своих и двоих отправляешь по моему приказу проверить телефонный провод и телеграфную линию. А еще двоих бегом в казарму черных ангелов. Там дежурному офицеру пускай передадут точно такую же информацию, которую только что отправил телеграммой». «Близко к дворцу не приближайтесь, его из гаубиц будут обстреливать». Будто подтверждая мои слова, донесся глухой звук второго разрыва снаряда, а за ним еще один. Связист от этого грохота втянул голову в плечи, а в глазах появился испуг. Дело понятное. Боевого опыта мои связисты-телеграфисты-телефонисты не имели. Да и я, признаться, за все свои годы службы, и в том, и в этом мире... Под обстрел дюймовок не попадал. При штурме форта в Таку повезло, так что и мне было страшно. Тем не менее, держа покер-фейс, каменное лицо, посмотрел ободряюще на телеграфиста и спокойным голосом спросил. — Все понятно, воин. — Так точно, ваше превосходительство! — вскочил из-за стола с телеграфным аппаратом, вольно определяющийся, и вытянулся во фронт Повтори приказание. Боец отбарабанил приказ без запинки. Все-таки в телеграфисты и телефонисты были набраны в основном ребята, закончившие как минимум четырехклассное училище и поступившие на службу вольно определяющимися. Выполнять. Дождавшись, когда телеграфист пролетит мимо меня, направившись в казарму, где проживали связисты, как я их называл про себя, я бегом направился за ним. До казарм синих керосиров ближе всего. А там сегодня также была организована группа быстрого реагирования в виде дежурного полуэскадрона. Тем более, что там личный состав с дежурными офицерами наверняка еще на литургии в своей полковой церкви. Соответственно, они уже одеты и обуты. Обычно в каменной полковой церкви лепгвардии Керосирского и ее императорского величества полка на пасхальной службе присутствовали все офицеры с семьями, и многие жители Гатчины. Но с учетом перевода территории Гатчинского дворца на осадное положение, сегодня на службе в церкви Синих керосиров были только дежурные офицеры полка и нижние чины, не задействованные на службе. Так что, как пелось в песне «В моем прошлом будущем», значит, нам туда дорога. Обстрел дворца надо прекратить как можно быстрее, иначе жертв может быть огромное количество и, не дай бог, ветвь младших Александровичей прервется. Тогда такое начнется». Я выбежал во двор и направился к карете, но у меня на пути тут же очутились тесть, теща и жена. «Ты куда?» — первая успела задать вопрос жена. «В Керосирские казармы. Связи нет. Надо дежурный полуэскадрон отправить в Мариенбург для уничтожения террористов. Все, дорогие мои, мы поехали» а то времени нет от слова совсем. «Тима, а как же я?» — перебила меня жена. «Солнышко, все будет хорошо. Вы только никуда не лезьте». «Но я же тоже могу помочь. Там же будут раненые», — вновь перебила меня супруга. «Машенька, у меня нет времени спорить с тобой и уговаривать тебя. Находитесь здесь, во дворце. А еще лучше, возьми сына и спуститесь все в подвал. Мало ли шальной снаряд прилетит». В этот раз меня прервал вах мистер Селиванов. Краем глаза я увидел его, бегущего ко мне от казармы и поправляющего на ходу портупею и папаху. Селиванов, или Степаныч, был сегодня старшим над караульным взводом приорадского замка, который штатно относился к аналитическому центру. В пасхальную ночь взвод нес службу штатно, поэтому те, кто был свободен от службы, спали. «Ваше превосходительство!» «Как нам действовать?» — подбежав, задал Вахмистер вопрос, игнорируя присутствие рядом со мной старшего по званию тестя. «Объявляй, Степаныч, тревогу, и действуйте дальше по плану оплот. Все ясно?» — ответил я. «Так точно, ваше превосходительство. Разрешите выполнять?» «Выполняй, Степаныч, выполняй!» Вахмистер достал из кармана Бекеши босманскую дудку и засвистал сигнал тревога. «А что?» Полезные вещи мы в аналитическом центре перенимаем из разных родов войск. Трубач в сухопутных войсках положен на роту, в кавалерии на эскадрон, а на взвод и морской дудки хватит. Хотя от взрывов, я думаю, все уже давно проснулись, только не знают, что делать дальше. Действуя при артиллерийском обстреле при Арадского замка, замке, караульный взвод точно не отрабатывал. А вот сигнал тревога для них хорошо знаком. И как по нему действовать? Бойцы знают на отлично. «Все, родные мои, оставайтесь здесь». Я чмокнул жену в щеку, после чего, повернувшись к четверке, ангелов скомандовал. «Клещ, бойцы, за мной! Овод, гони к казармам керасирского полка!» Это я уже дал указание кучеру. Едва разместились в карете, как она резко рванула с места, без всякого волчьего воя. Видимо, у казака Бирюкова с позывным «Овод» были свои способы заставлять коней быстро передвигаться. От Приорадского дворца дорога среди деревьев парка шла к Гатчинскому дворцу мимо площади и обелиска Коннетабль, а затем казарм Керасирского полка Ее Величества. Пока неслись по дороге среди деревьев, услышали еще два взрыва, а в небе расцвела ракета зеленого цвета. Террористы-заговорщики продолжали пристреливаться по дворцу. Представляю, какая там сейчас паника. Тем более, что там сейчас расширенный штат придворных, слуг, куча гостей. Под 400 человек собралось. Когда мы вырвались на свободную от деревьев дорогу, все прильнули к окнам кареты. Не успели это сделать, как раздался новый свист, и я увидел, как метрах в ста от арсенального каре Гатчинского дворца Вспух высокий огненный куст разрывов угасной гранаты большого калибра. Тут же раздался новый свист, и все мы увидели, как снаряд рванул где-то в районе памятника Павлу Первому. Новый свист и взрыв еще дальше от Гатчинского дворца, ближе к Керосирским казармам. Буквально сразу в воздухе вспыхнула еще одна ракета, но уже красная. За ней вторая, такого же цвета. Три орудия уже бьют. Сколько же захватили заговорщики? И каким образом? Я же просил Ширинкина усилить охрану эшелона. Билось у меня в голове, пока ракеты красного цвета медленно падали вниз, освещая округу кровавым и зловещим светом. Когда наш воронок долетел до площади обелиска Коннетабль, от которой до дворца оставалось метров триста, раздался новый свист и огненный цветок расцвел на крыше арсенального каре. «Боже мой! Там же на антресольном этаже комната Елены Филипповны с детьми, а также детей Ксении и Сандро», подумал я, с ужасом смотря на то, как огонь от взрыва опадает, а по сторонам разлетаются куски крыши и перекрытия дворца. «Новый свист, и снаряд попадает в район часовой башни». Даже на таком расстоянии в карете стали слышны крики, несущиеся от дворца. А с плаца перед центральным корпусом, обтекая бастионы, начало выбегать множество народа. И в эту толпу около кухонного каре падает еще один снаряд. Толстые пуленепробиваемые окна кареты, темнота и ракурс, при котором с дороги был виден дворец, не позволили мне рассмотреть все подробности этого взрыва. Но мне показалось, что я увидел, как в стороны разлетаются человеческие тела и их куски. Или это мое воображение разыгралось. Судя по тому, как рядом со мной, разглядев эту же картину, грязно заматерился клещ, не разыгралось. Террористы накрыли тремя выстрелами дворец, пристрелялись и сейчас начнут долбить из всех стволов. Хорошо, если только из трех, а если из восьми... Да они через 10 минут от дворца действительно камня на камне не оставят. А до места разгрузки железнодорожных платформ и вагонов на станции «Маринбург» от казарм «Синих керосиров почти 3 километра. Пока мы доберемся до казарм, пока полуэскадрон соберется и доскачет до станции, пока смогут уничтожить террористов, лучше не думать, сколько они успеют натворить за это время. В небе вспыхнула одинокая белая сигнальная ракета, а у меня в голове, пока я смотрел на ее падение, пронеслись характеристики разрушительного воздействия снарядов для этих новых гаубиц, которые бьют на расстояние до 7 километров. Скорострельность составляет 3-4 выстрела в минуту при полном боевом расчете. Заряжание раздельно гильзовое с набором из трех разных зарядов. Первый снаряд — фугасная граната с взрывателем ударного действия обеспечивающим дополнительную задержку. Как результат, 40-килограммовый снаряд с массой взрывчатого вещества в пол пуда тротила при попадании в землю и небольшом в нее заглублении после взрыва образует воронку диаметром до 5 метров и глубиной больше полутора метров. Главная задача этих снарядов – уничтожение укреплений. Небольшое количество осколков от снаряда после взрыва фугасной гранаты в основном летит вверх. Главный поражающий фактор на поверхности ударная волна. Два других снаряда осколочно-фугасные гранаты, весят также по 40 кг с таким же весом взрывчатого вещества, но основной поражающий фактор осколки. Стальной снаряд дает при взрыве на поверхности около 1000 осколков весом свыше 5 грамм. А снаряд с чугунным корпусом Образуют при взрыве более 1000 осколков массой свыше 5 грамм и около 3000 осколков массой менее 5 грамм. Осколки обоих снарядов поражают площадь размером 70 на 25 метров. Судя по тому, что я сейчас видел, террористы ведут обстрел дворца фугасными гранатами с целью его разрушения. Пока доехали до поворота к казармам керосиров, по Гатчинскому дворцу Прилетело еще четырьмя снарядами. Все они попали в центральный корпус, и в нем на третьем этаже и в часовой башне начал разгораться нешуточный пожар. А в небе вновь расцвел белый шар сигнальной ракеты. По плацу перед центральным корпусом в панике метались люди, разбегаясь кто куда, лишь бы подальше от здания. Мне показалось, что среди них промелькнула высокая, долговязая фигура великого князя Николая Николаевича. Также краешком сознания отметил, что отсутствует памятник Павлу I На его месте воронка и куча обломков, а бронзовой фигуры императора не видно. Наконец-то влетели на плац синих кирасиров. Я выскочил из кареты, отметив про себя, что террористы последний залп дали только из четырех орудий. Прошло уже секунд 40, а следующего залпа нет. И до этого перерывы между стрельбой орудий составляли от 30 секунд до минуты. Видимо, заговорщиков не так уж и много, раз они не смогли сформировать полноценные артиллерийские расчеты. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что по плацу в сторону конюшин от казарм бежит множество керосиров, многие из которых продолжали на ходу одеваться в шинели а из конюшин на построение уже выехало несколько верховых. Я завертел головой, пытаясь увидеть дежурный полуэскадрон, но не нашел его. Зато ко мне, увидев на плацу черный воронок, подбежал, придерживая палаш рукой, штаб-ротмистер, высокий и крепкого телосложения, красивый мужской красотой брюнет, как и все военнослужащие синих керосиров. Этот полк состоял только из брюнетов высокого роста, как нижней чины, так и офицерский состав. Ваше Превосходительство, Лейб-Гвардии Керосирске и Ее Величество государыни Императрицы Марии Федоровны полк поднят по тревоге. Идет конное построение полка. Доложил дежурный офицер, штаб-ротмистер Румянцев. Вольно, ротмистер, где дежурный полуэскадрон? Около пяти минут назад полуэскадрон, по моему приказу, на рысях ушел в сторону станции маринбург откуда, предположительно, противник ведет артиллерийский огонь по царскому дворцу. Продолжая стоять по стойке смирно, доложил Румянцев. «Молодец, ротмистер! Какой же ты молодец!» Я уже хотел обнять на радостях офицера, прикинув в уме, что кирасиры через пару минут уже будут на станции. Но в этот момент один за другим прозвучали четыре взрыва, которые заставили непроизвольно вжать голову в плечи. С плаца, который находился во внутреннем дворе казарм и конюшин, нельзя было увидеть, куда в этот раз упали снаряды. Но после этого залпа зарево пожара явно увеличилось, а крики от дворца усилились. — Так, ротмистер, отставить конное построение, тот десяток ко мне! Я показал на керосиров, которые восседали на конях рыжей масти а остальных стройте пешими». «Почему?» — лицо Румянцева выражало искреннее удивление или недоумение. «После прекращения обстрела задача полка, как подразделения, расположенного ближе всех к царскому дворцу, будет заключаться в тушении пожара, разборе завалов и оказании помощи раненым. Не в конном же строю вы это будете делать. Все понятно, ротмистер?» Я посмотрел на офицера в парадном обмунтировании на лице которого стало проступать понимание предстоящей задачи. — Так точно ваше превосходительство? Офицер развернулся в сторону десятка конных и громко прокричал. — Смирнов! С десятком рысью ко мне! Я же в это время инструктировал своих бойцов, которые стояли сбоку от меня. — Клещ! Берете сейчас четырех коней и аллюром три креста выдвигаетесь вместе с керосирами на станцию. Ваша задача — Захватить кого-нибудь из террористов живыми, пускай ранеными, без ног, без рук, но живыми и способными говорить. И учти, они могут быть в нашей форме. Помнишь нападение при встрече Кайзера? Так точно, ваше Превосходительство. Задача ясная. Спокойно и с достоинством, ответил урядник Клещев, а остальные ангелы согласно кивнули. Пока проводил инструктаж, к нам подскакал десяток всадников и выстроился в одну шеренгу. «Ротмистер, моим людям нужны четыре коня. Остальные керосиры этого десятка переходят под командование урядника Клещева. Задача — захватить живым кого-нибудь из террористов, которые сейчас обстреливают Царский дворец. Выберите керосиров, которые отдадут своих коней. Рожнов, Воронов, Кошкин, Петров, слезай! Передать коней казакам аналитического центра!» Четко и по существу скомандовал румянцев. Этот штаб-ротмистер мне нравился все больше и больше своей грамотностью и разумной инициативой, а также четкостью и краткостью команд. Недовольно бурча что-то себе под нос, четверка кирасиров слезла с коней и с еще большей неохотой передала поводья уздечек моим бойцам. Те, перекинув поводья на шею лошадей, взлетели на седла, не касаясь стремян. Под одним из ангелов заплясал конь, которому не понравился новый всадник, но тот его быстро успокоил. Клещ скомандовал «За мной!» и с места галопом направился к выходу с плаца. Десяток всадников рванул за ним. Я же отметил про себя, что вот уже больше минуты нет нового залпа. Только я подумал об этом, и почти одновременно во дворец или рядом с ним прилетело еще четыре снаряда. Крики вновь усилились, а зарево пожара в небе стало ярче. Сглотнув тягучую слюну, я отвел взгляд от крыш казарм, над которыми стали видны искры и языки пламени от горящего дворца, и повернулся к Румянцеву. — Ротмистер, дайте команду трубачам играть команду «Пешее построение». — Рожнов, бегом к трубачам, пусть играют «Пешее построение». Тут же продублировал мою команду офицер. — Как вас зовут? — поинтересовался я у штаб который возрастом был постарше меня. — Михаил Александрович, — ответил тот. — Так вот, Михаил Александрович, керасы и шлемы снять, палаши также Если у коптерщиков есть рабочие или зимние рукавицы, их получить и раздать. Иначе бойцы руки повредят, разбирая завалы и туша пожар. Собрать все ведра, багры, ломы, лопаты, носилки и другой инструмент. Все бочки для воды с конюшин по окончании обстрела отправить к Карпинскому пруду, наполнить и к дворцу. До пруда же надо будет построить шеренгу из кирасиров. Будут передавать ведра с водой из рук в руки. Также надо будет проверить подземный ход от грота Эха до дворца. Возможно, оттуда можно будет подняться на второй этаж центрального корпуса, если только проход не задымлен. Дверь в грот разрешаю ломать так же, как и решетки вентиляционных люков. Не забудьте взять веревки, вожжи». Румянцев кивал головой, внимательно слушая мои распоряжения. «Да, и еще. Необходимо, кроме полкового лазарета, насколько помню, он на 40 мест, еще одно из спальных расположений кирасиров подготовить для приема раненых. Их, судя по всему, будет много». Я на пару секунд задумался, а потом продолжил. Нужен будет еще один полуэскадрон верховых. Их после окончания обстрела отправить сначала к конюшням аналитического центра, а оттуда черные воронки вместе с кирасирами поедут собирать всех частных врачей города Гатчины, чтобы привести сюда. Но предварительно надо будет объехать еще и все городские аптеки. Пусть ищут, будут их хозяев. Они в основном католики и иудеи, так что наверняка дома спят в аптеках в первую очередь забирают весь перевязочный материал гипс обезболивающее извините ваше превосходительство а кто за это все будет платить перебил меня румянцев министерство двора но потом а пока все брать под расписки а если не захотят давать вновь перебил меня мистер, брать под белые ручки и везти сюда пускай здесь оказывают помощь раненым чем смогут керосира не решатся «Мои ангелы их связанными, и с скляпом во рту, чтоб вслух не возмущались, привезут», — рявкнул я. Румянцев смутился, а трое стоящих рядом кирасиров заулыбались. «А пока дайте команду, чтобы из чистых простыней начали нарезать полосы. Также соберите в офицерском собрании все крепкое спиртное. Водку и спирт для дезинфекции ран». Я замолчал, размышляя, что еще надо будет сделать. Участвовать в ликвидации последствий масштабного разрушения большого здания артиллерийским огнем мне еще не приходилось. Про себя также отметил, что прошло больше минуты, а нового залпа нет. Еще, Михаил Александрович, из наиболее подготовленных в вопросе оказания первой медицинской помощи керосиров организуйте особую группу по эвакуации раненых от дворца в полковой лазарет и казармы. Обеспечьте их носилками, одеялами. На них тоже можно переносить раненых. Перевязочными материалами, жгутами, шинами для фиксации переломов. Старшими над этой группой поставьте двух-трех подлекарей из лазарета. Врачи, надеюсь, скоро прибудут на службу. Я замолчал, задумавшись, что еще надо сделать в сложившейся ситуации. В этот момент в проходе между казармами, который выводил на улицу, Показалась долговязая фигура великого князя Николая Николаевича, который шел широким шагом, а за ним семенила бегом Анастасия Черногорская, приподнимая руками подол своего бального платья. Ее голые плечи покраснели от морозца, такого же цвета были щеки и уши. Великий князь также был одет только в парадный мундир со всеми своими орденами, и его щеки также разовели то ли от мороза, то ли от быстрой ходьбы. Я поспешил к ним, на ходу расстегивая и снимая портупею с шашкой. Когда я подбежал к паре, то в руках у меня уже была моя же бикеша, которую я тут же накинул на плечи Анастасии. Генерал, как вы здесь оказались? спросил Никник, -Ник, с удивлением глядя на меня.